Глава 1394. Убежище только для людей. Хан Сень уже слышал о внешнем небесном убежище от металлического демона. Это было суперубежище, которое было даже более известным, чем святое убежище. Геноядро «Королевский колокол», который теперь находился на втором месте в таблице лидеров, принадлежал тому, кто обитал во внешнем небесном убежище. Цин Лэй пришел сюда, не имея злых намерений, он не собирался завоевывать убежище. К тому же убежище теней находилось на их территории, и в нем не было ничего особенного. Цин Ле пришел сюда, чтобы встретиться с Нань-Летянем, но когда узнал, что тот умер, то встревожился. Это было грустной новостью, но дух узнал, что новым хозяином стал другой человек, поэтому теперь он хотел встретиться — и поговорить с Хан Сенем. Неудивительно, что металлический демон и существо с шестью ушами выглядят так, будто им неловко, — подумал Хан Сень. Затем, немного поразмышляв о том, как лучше ответить, юноша спросил. — Тебе что-то нужно? — Мы нашли убежище, которое пока никем не занято. Многие существа пытались туда войти, однако на входе они получали сильные ранения и были вынуждены отступить. Выглядит так, будто это место защищено от духов и существ, но удивительно то, что люди могут спокойно туда заходить. Теперь, так как Нань-Летянь умер, возможно, ты сможешь принять участие в его завоевании. Если хочешь, то ты можешь пойти с нами и посмотреть на него. Цин-Ле объяснил свою цель визита. Но во внешнем небесном убежище... «Не может не быть ни одного человека. Почему ты просишь о помощи того, кого совершенно не знаешь?» — спросил Хан Цинлай ответил. «Убежище контролируется ядром, а мы хотим добиться успеха с первого раза. Туда пойдут двадцать четыре человека. Чем больше людей туда войдет, тем выше будет шанс на успех. Если ты присоединишься, мы дадим тебе плоды». «Плоды, которые приносят супер-очки Гена?» — спросил Хан Сень. Ценле улыбнулся и ответил честно. «У нас есть и такие. Но несмотря на то, что мы щедры, все равно существуют определенные ограничения. Твоя награда будет зависеть от твоей силы и храбрости, которую ты проявишь. Если ты сделаешь что-то такое, что превысит наши ожидания...» то мы сможем предложить тебе дополнительную награду, которая тебя удовлетворит. Это приятно слышать. Но если я действительно присоединюсь, какого класса геноплод я получу? Хан Сеня не особо интересовали другие награды, так как больше всего он хотел получить геноплод. Во внешнем небесном убежище было полно элитных бойцов невероятных уровней. Но если они отбирали только людей, Тогда то место действительно было жутким. Подумав, Хан Сень решил, что это слишком рискованно, поэтому ему нужно отказаться. К тому же он не знал, говорили ему правду или нет. Конечно, было бы неплохо получить плод, но если он умрет, то даже не сможет его попробовать. Хан Сень согласился бы принять участие, если бы у него было собрано максимальное количество всех видов очков гена, но у него их не было. «Мы планировали предложить Нань Летяню 20 геноплодов уровня священной крови. Мы даже их уже отложили. Если ты пойдешь вместо него, то сможешь их забрать. К тому же ты можешь насладиться ими до того, как вы отправитесь на задание». «Можешь считать, что это знак доброй воли или жест в знак дружбы между нашими убежищами», — сказал Цин Лэ. Хан Сень знал, что убить существ со священной кровью очень сложно. Он еле избежал смерти, столкнувшись с богомолом. Поэтому, получив двадцать плодов такого уровня, это было просто невероятным. Однако юноша все равно считал, что это не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью. Хан Сень ответил, «Спасибо, но я отказываюсь, это слишком низкая плата». «И сколько ты хотел бы получить?» «Я уже говорил, что мы щедрые, но есть определенные ограничения. Я прошу только одно — не называй глупую цену», — сказал Цин Ле. «У меня только бронзовое ядро. Вы уверены, что хотите, чтобы я пошел?» Хансен действительно не хотел идти, однако отказывать Духу было не очень хорошо, а это было одно из многих оправданий, которые он уже придумал. «Я кое-что знаю о том, как вести переговоры». Ты говоришь так, будто очень слаб, но мы же прекрасно понимаем, что слабый парень с обычным геноядром не смог бы завоевать это убежище. К тому же на твою сторону стало бы столько обитателей, будь ты слабаком, имеющим одно простое бронзовое геноядро. В конце концов, это золотое убежище. Пока мы еще не готовы идти, мы занимаемся сбором группы. И если ты настаиваешь, что я могу переговорить, и мы отдадим тебе еще 10 плодов уровня священной крови. В итоге тебе достанется тридцать геноплодов. Хан Сень ответил. Если честно, то меня не интересуют плоды уровня священной крови. Если вы дадите мне один суперплод, то я пойду. Хан Сень был уверен, что только сумасшедший может согласиться на сделку с его условием. Дух, стоящий перед ним, должен был сказать, что его просьба нелепа, все-таки суперплоды были очень редкими. цин Лэ улыбнулся и ответил, «Мы тебя не заставляем идти с нами, однако святое убежище знает о существовании того места. Если они решат первыми завоевать то убежище, то они придут к тебе, но могу поспорить, что они не будут такими любезными, как я». Также они не будут предлагать тебе плоды и не предоставят тебе выбора. Затем Лэ сказал Хансеню: Если ты передумаешь, то обратись в убежище Цилло. Я пока пойду к другим людям. Когда я все закончу, то буду там. Захочешь меня найти, приходи. Хансен задумался над его предложением, однако не успел ничего ответить, потому что Ценле быстро ушел. Затем юноша развернул то, что ему оставил дух. Там был рисунок убежища, в которое они должны были пойти. Также там были другие рисунки, на которых изображалось убежище с разных сторон. Конечно, они не могли быть единственными, кто обнаружил это убежище, поэтому в том, что они раздавали подобные карты, не было ничего странного. Но когда Хан Сень присмотрелся к одному рисунку... У него округлились глаза. Глава 1395. Жуткое убежище. На карте за воротами и крепостями находилось здание, которое было похоже на башню. Внизу оно было широким, а кверху сужалось. Оно было примерно 50 метров в высоту, но хансеня больше всего привлекло то, что было нанесено на стены этого здания. Там было изображение, которое очень напоминало человека. Конечно, это мог быть дух или человекоподобное существо, но у хан Сеня была одна подсказка. Ему сказали, что только люди могут заходить в это место, поэтому юноша считал, что там действительно был изображен человек. Но это казалось бессмысленным. Люди находились в святилищах около двухсот лет. Но если так, то откуда могло появиться это старинное здание с изображением человека? Однако более удивительным и самым важным было то, что возле изображения была надпись, и написана она была на древнем человеческом языке. Информация ⁇ Бог вернулся ⁇ Это была первая строка в описании двери жизни, но Хансень не мог даже предположить, Почему текст техники, используемый кровавым легионом, был написан на стене убежища полубога? Плюс еще одна загадка, подумал парень. Хансей начал рассматривать остальные части убежища, надеясь найти еще какие-то похожие изображения, но больше ничего не было. Странно, кажется, что это здание было построено очень давно, но тогда почему там строки из двери жизни? Это бессмыслица? Возможно, лидер кровавого легиона – это какое-то существо или дух, особенно если учесть их вице-президента. Если малыш-призрак не обманывал относительно своего звания в кровавом легионе, то мое предположение может быть правдой. Как бы там ни было, но малыш-призрак – это дух. Хансень много думал об этом, надеясь найти хотя бы какие-то подсказки в той информации, которой он обладал. Но юноше только стало казаться, что эти все загадки похожи на зыбучий песок. На рисунке была видна только часть текста, поэтому молодой человек недолго ее рассматривал. Но Хансень заметил, что были изображены люди, практикующие «двери жизни». Глядя на различные позиции людей, юноша понимал, что каждая из них — это позиция, необходимая для тренировки «двери жизни». Всего было изображено десять человек. Четвертый человек был изображен так, будто он уже открыл дверь жизни. Четвертый открыл дверь жизни, но что насчет остальных шести? Дядя Жук действительно смог открыть дверь жизни? Хан Сень нахмурился. Хотя Хан Сеня совершенно не интересовало завоевание этого убежища, Он понимал, что, отправившись в путешествие, которое ему предлагали, он, возможно, сумеет найти отгадки, касающиеся Кровавого Легиона и Дверей Жизни. Однако Хан Сень уже знал, что скоро станет отцом, поэтому, несмотря на невероятное любопытство, он решил не связываться с Цинле. «Возможно, я пойду туда после того, как они сделают всю тяжелую работу и завоюют убежище, но сейчас идти слишком рискованно» подумал Хан Сень. Его решение было окончательным. После этого юноша каждый день проводил с Джи Ян Ран и продолжал практиковаться. Его физическая сила уже достигла того уровня, когда гена ядра могли достичь серебряного класса. Однако юноша хотел, чтобы у него сформировались бронзовые гена ядра с помощью сутры кровавого пульса и в его режиме супертела короля духа. Вскоре после тщательных тренировок начало формироваться ядро от сутры кровавого пульса. Это было несложно сделать, но относительно того, как создать гено-ядро в режиме супертела короля духа Хансень, не имел ни малейшего понятия. Эта сила была другой, она была частью его существа. Он просто не мог практиковать этот режим. Босс, мы нашли существо мутанта сказала дешевая овца, приближаясь к Хансеню. Она напоминала белое облако. Хансень вздрогнул, так как ему до сих пор было не по себе, когда овца называла его боссом. Юноша много раз говорил, чтобы та так не называла его, но это было бесполезно. Что за существо? Хансень просил своих помощников сообщать ему обо всех существах-мутантах, которых они будут встречать. Оно обитает на ветреной горе. Выглядит болезненным, живет само и выходит только по ночам, ответила дешевая овца. Хм, хорошая работа, мы пойдем к нему сегодня вечером. Хансень действительно был благодарен, он стремился убить как можно больше существ-мутантов, однако они встречались очень редко, особенно те, кто обитал по отдельности. Дешевая овца провела Хансень и Баоэр к тому месту, где обитало существо. Красный пони и Звездное море были слишком маленькими и слабыми, поэтому Хан Сень оставил их в убежище. Ветреной горе было небольшое ущелье, похожее на долину, которое разделяло горы на две части. Это место называли «Адский рот». Там дул такой ветер, что мог легко поднять человека и швырнуть его о скалу. Дешевая овца подвела Хан Сеня и Баоэр очень близко к адскому рту. Вокруг ущелья возвышались скалистые крутые обрывы, а затем она сказала «Существо-мутант находится там, в пещере. Оно должно наслаждаться ветерком, но не переживай, существо выберется только тогда, когда наступит ночь». «Хорошо, возвращайся». Хан Сень отправил овцу обратно в убежище, а сам начал рассматривать странную гору, возле которой они оказались. Я не могу оставить тебя здесь самого. Позволь мне остаться и помочь. Дешевая овца начала умолять. Хансень знал, что овца была трусливой, а ее поведение было попыткой заработать себе несколько дополнительных очков. Нет, ты и так достаточно помогла. Ты провела хороший поиск, а с остальным я сам разберусь. Хансень очень не хотел, чтобы это существо принесло ему неудачу. Ее присутствие напоминало молодому человеку Аван Юйхане, которого тоже постоянно преследовали неудачи. Дешевая овца послушалась юношу, но уходя, она постоянно оглядывалась на хансеня. Можно сказать, что большую часть времени она шла спиной вперед. Хансейн нашел укромное место, где можно было остановиться. Он надул надувной матрас для себя и Баоэр, чтобы отдохнуть и остаток дня они любовались красивым небом. Глава 1396. «Черный ветер». «Папа, у мамы будет ребенок?» — серьезным тоном спросила Бауэр. «Да, ты скоро станешь старшей сестрой», — с улыбкой ответил Хан Сень. «Пап, когда у тебя появится второй ребенок, ты будешь заботиться обо мне?» Бауэр была расстроенной, Казалось, что она вот-вот заплачет. Хансен начал гладить ее по голове, но он был готов к подобному вопросу и спокойно ответил: Конечно, буду. Ты моя маленькая девочка, и никто тебя не заменит. Баоэр снова задала вопрос: Мама будет любить нового ребенка, а папа будет любить меня? Возможно, если ты так захочешь. Хансен сделал паузу, пытаясь придумать, как ей объяснить, а затем сказал: «В наших сердцах достаточно места для того, чтобы любить вас двоих. К тому же ты будешь старшей сестрой, а это значит, что ты должна будешь следить за малышом, пока он подрастет». «Я всех отправлю в свою тыкву, если кто-то посмеет обидеть мою сестричку или братика», заявила девочка и подняла руку вверх. Услышав ее слова, хан Сень улыбнулся. А затем, неожиданно, юноша заметил белую ящерицу – которая ползла по каменной стене. Это было трехметровое существо, покрытое чешуйками. Оно и правда напоминало ящерицу альбиноса, если не обращать внимания на странное украшение на голове. Оно было похоже на котел. Хансень подумал о том, что очень странно увидеть такой предмет, находящийся на голове существа, которое взбирается по отвесной скале под сильными ветрами адского рта. Когда оно добралось до вершины, то его тело окутал лунный свет. Эта ночь была светлой, это, похоже, очаровало существо. Ящерица поднялась на лапы и начала будто купаться в серебряном сиянии. Затем, через некоторое время, это существо начало испускать туман. Через время от ящерицы отделился шар, который завис недалеко от существа и также начал восхищаться лунным светом. Удивительно, но создавалось впечатление, что этот шар поглощает небесный свет. «Он поглощает лунный свет?» Хан Сень задал сам себе вопрос. Он хотел убедиться, что происходило именно это. Все выглядело именно так, но в любом случае парень был уверен, что это геноядро ящерицы. Скорее всего, геноядро было связано с элементами лунного света. В таком случае можно объяснить, почему существо выходило только ночью. Хансень уже собирался приблизиться к существу, однако неожиданно он услышал шум. Затем он по-настоящему увидел дикий ветер. Тот был черным, как демонический сгусток. К счастью, Хан Сень был в защищенном месте, куда не мог достать ветер, который начал бушевать на горе. Но самым ужасным было то, что от этого ветра разносился ужасный шум, который заглушал все звуки. Кроме этого завывания, больше ничего не было слышно. «Что это за ветер?» — хан Сень нахмурился. Он видел, что черный сгусток пронесся по горе и добрался до ящерицы. Однако существо оставалось на месте и совершенно ничего не предпринимало. Может, ее шар может отражать порывы этого ветра? Хан Сень задумался, он пытался понять, какую угрозу может нести этот противник. Ему нужно было это узнать. Юноша должен был быть готов к тому, что может сделать существо, если он все же решится и попробует на него напасть. Внутри этого черного ветра Хан Сень смог услышать несколько шагов. Внутри точно что-то пряталось — Однако юноша не мог ничего увидеть, хотя и обладал превосходным зрением. В итоге, обдумав ситуацию, парень решил не атаковать ящерицу. «Мне некуда спешить. Мне нужно больше узнать о существе и о месте, в котором я нахожусь. Здесь все кажется странным», — подумал юноша. Ящерица все еще была на прежнем месте. Казалось, что она окаменела, так как совершенно не двигалась». Шаги становились все ближе и ближе. Вскоре Хансейн даже смог увидеть очертания фигуры, скрывающейся за черным ветром. Изначально юноше показалось, что это была лошадь, но, учитывая нынешние обстоятельства, она напоминала лошадь апокалипсиса. Когда она приблизилась, Хансейн понял, что на самом деле это был верблюд. Это был белый большой верблюд. Он был около 10 метров в высоту. На спине было два горба, а между ними сидел дух. У духа был рот в виде клюва, и юноша сразу понял, что это дух-мутант. Его верблюд также был существом-мутантом. Забравшись на вершину, они остановились. Они пристально смотрели на ящерицу, которая до сих пор оставалась неподвижной. Наблюдая за тем, что происходит, Хансейн нахмурился, а затем подумал, «Это похоже на шутку». «Мне что, нужно сражаться с духом за эту ящерицу?» «Соревнование за такое жалкое существо-мутанта! Извините!» Затем у духа засветился лоб, а луч света устремился к шару ящерицы. Использовав ауру от сутры Дун Сюань, хан Сень смог увидеть, что свет был черным железным ветряным колоколом. Этот светящийся колокол попытался накрыть сверху шар, однако последний быстро двинулся и уклонился. После неудачи дух явно рассердился. Он начал звонить в колокол и остановил все бушующие ветры, окутывающие вершину горы. Похоже, что черный ветер он сам и создал. Когда ветер начал успокаиваться, снова послышался негромкий звон колокола. После этого шар ящерицы начал двигаться намного медленнее. Ящерица тут же выплюнула сгусток слизи, который попал на колокол, приближающийся к ней. Затем шар вернулся в котел на ее голове, и она начала отступать. Пока колокол был отброшен назад из-за сгустка, шар спокойно вернулся к своей хозяйке. Но это еще сильнее разозлило духа, и он начал очень громко звонить в колокол. Вскоре снова появился черный ветер он с яростью атаковал ящерицу. Черные полосы были настолько густыми, что полностью скрыли лунный свет. Казалось, что они собираются сражаться в другом мире, где совершенно нет света. Ветер бушевал на вершине, он продолжал усиливаться. Вскоре появился черный торнадо, который крушил камни и деревья, а затем они скатывались вниз. До этого момента, Хан Сень и Баоэр находились в хорошем месте. Там их не было видно, зато они все могли увидеть. Однако теперь, когда камни были разбиты, их укрытие оказалось уничтоженным, а они остались под открытым небом, им негде было спрятаться. Хансен, держа Баоэр на руках, смог придумать только одно укрытие, куда они могли спрятаться. Это была пещера ящерицы. Так как ящерица до сих пор была на вершине и пыталась справиться с обезумевшим ветром, пещера должна была быть пустой. Это была единственная надежда юноши, и он помчался туда. Глава 1397. Атака духа. Вскоре появилось еще несколько торнадо, которые уничтожили всю вершину горы. Когда Хансень уже подбегал ко входу в пещеру, за ним устремилось два черных торнадо. Дух успел его заметить. Хансень нахмурился, ему не хватало сил противостоять вихрям. Как только они приблизились, юноша оказался втянут внутрь. — Не очень хороший день для альпинизма, да? Отправляйся в ад! Хан Сень не знал, был ли дух слишком злым или у него были проблемы с психикой, но его уничтожающие вихри вовсе не казались смешными. Кроме того, похоже, ему нравилось смотреть, как ребенка и парня затягивает в торнадо. Оказавшись внутри торнадо, Хан Сень понял, почему он был черным. Сам ветер был прозрачным, однако в нем присутствовало множество черного песка. Порывы ветра были очень резкими. Когда ты оказывался среди них, ты испытывал неприятные ощущения. Торнадо, в котором оказался Хансень, становился все больше, а скорость вращения постепенно увеличивалась. Теперь он мог сокрушить даже то, что было сделано из стали. Дух больше не обращал внимания на юношу, который находился внутри. Похоже, он был уверен, что человек уже мертв. Дух подумал, что если скорость ветра не переломает кости человеку, то его тело уничтожит черный песок. Но его предположение было вполне оправданным, так как ни одно существо-мутант не смогло бы выжить внутри торнадо. К счастью, Хан Сень был немного лучше существа. Ему удавалось двигаться вместе с потоками воздуха, и это помогало парню оставаться в живых. Однако юноше не удавалось выбраться из торнадо, хотя он очень этого хотел. Затем он призвал Гена ядро. Защитный зонд окутал их тела, защитив от уничтожающего ветра. Зонд смог противостоять любой экологической катастрофе. Теперь даже малейший ветерок и ни одна песчинка не могли коснуться их тела. Однако Хан Сенью нужно было держать его за рукоятку, и тот в любой момент мог вырваться из руки. «К счастью, радиус торнадо достаточно большой, иначе я вряд ли смог бы долго продержаться», — подумал Хан Сень. Но была одна вещь, на которую стоило обратить внимание. Сила золотого гена ядра действительно была невероятной. Самой сильной и самой опасной вещью в этом торнадо был черный песок, из-за которого ветер казался черным. Если этот песок уничтожить, то сам торнадо не представлял бы большой угрозы. Хан Сень продолжал держать зонд, однако понимал, что нужно что-то делать. Следуя за вихревыми потоками, юноша пытался приблизиться к самому духу. В это время дух, который и создавал этот ветер, сам ничего через него не видел, Он был уверен, что человек умер через несколько секунд после того, как оказался втянут в торнадо, поэтому он сосредоточился на своей первой цели — ящерице. Два мощных торнадо разрушили всю вершину, а дух полностью сконцентрировался на их контроле. Ящерица находилась поблизости и вцепилась своими когтями в большой камень. Котел до сих пор был на ее голове и ярко сиял. Хотя существо могло сопротивляться ветру, но оно ничего не делало в ответ. Возможно, оно все свои силы сосредоточило на сопротивлении, поэтому не могло больше ничего сделать. Вскоре черный ветер с песком начали окутывать тело ящерицы. Ветровые потоки, содержащие песок, были похожи на кнуты. Каждый поток, который доставал до существа, наносил по его телу мощный удар. Через время стало заметно, что песчинки начали оседать на теле ящерицы, они будто примагничивались к нему. Затем стало казаться, что таким образом они пытаются раздавить существо. Все больше и больше песка оставалось на теле ящерицы. Вскоре стало сложно рассмотреть само существо, и оно уже не могло двигаться. «Ха-ха, еще одно существо-мутант на мой пояс!» Когда дух увидел, что ящерицу засыпал песок, он хихикнул и прекратил звонить в колокол. После этого торнадо и черный ветер начали стихать. Множество песка упало, сделав гору черного цвета. Дух собирался направить своего верблюда к ящерице, чтобы забрать свой приз. Но тут произошло что-то необычное. Верблюд начал реветь в агонии. Затем Дух увидел, что перед ним кто-то появился. В одной руке у него был рог, а во второй зонт. Рог разрезал живот верблюда, и все внутренности существа вывалились на землю. Дух оказался на песке, который мгновенно окрасился в красный цвет. Хотя верблюд был сильным существом, но Хансеню удалось его легко убить. Юноша был превосходным убийцей. Он скрылся под черным песком, а когда верблюд проходил над ним, парень нанес удар. Хансень решил, что первым нужно убить верблюда, так как он уже знал, на что способен дух, и у него было несколько идей, как этому противостоять. Но про верблюда он совершенно ничего не знал, и поэтому решил, что того нужно быстро устранить. Именно поэтому он так быстро убил верблюда. Системное сообщение, убито существо мутант ветряной верблюд, душа существа не получена, ген ядро уничтожено, ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Но Хансейн даже не обратил внимания на то, что он почти ничего не получил от этого убийства. На данный момент у него было более важное дело дух, который уже стал его врагом. Не останавливаясь, юноша пошел к духу, продолжая держать рог и зонт. Дух был рассержен и начал звонить в колокол. Он хотел создать мощный торнадо, чтобы тот помешал Хан Сеню приблизиться. «Как ты посмел убить моего верблюда? Ты не знаешь, с кем решил сразиться. Я — песчаный дух!» Пока он это говорил, духа окутывала ярость, и он без остановки продолжал бить в колокол. Появившиеся торнадо были мощными. Они уничтожали все, что встречалось на пути. Дух не мог дождаться, когда хансень превратится в пыль. Однако, когда он увидел, как торнадо действует на человека, то испугался. Ничего. Торнадо не оказывал никакого эффекта. Тело хан Сеня не коснулась ни одна песчинка. Невозможно! Рок парня уже был перед его лицом. Дух воспользовался колоколом, чтобы закрыть свое лицо и отбить рог. «Ты не можешь меня убить!» — крикнул дух. В этот момент хан Сень подбросил зонд, освободившийся рукой ударил духа, а затем поймал обратно свой зонд. «Я не люблю песок. Он жесткий, везде проникает, и это сильно раздражает». Держа защитный зонд, хан Сень побежал по ветреной горе. Лицо духа начало дергаться, а затем искажаться. Он совершенно не мог пошевелиться. А, -а, -а, а после этого крика тело духа превратилось в песок. Глава 1398. Неожиданное путешествие Дух вернулся к своему камню духа. Хотя Хансень знал об этом, но он все равно решил рискнуть и добравшись до существа, начал разгребать черный песок. Его было очень много, но спустя какое-то время юноше удалось добраться до ящерицы. Существо еще не умерло, однако его состояние уже было плохим. Черный песок почти задушил ящерицу и проник в ее тело. Много песка попало в легкие и другие органы существа, поэтому оно скоро должно было умереть. Рот и нос ящерицы были влажными, поэтому к ним прилипло много песка. Юноша решил прекратить страдания ящерицы и, достав рог, вонзил его в сердце существу. Информация. Убито существо-мутант, существо-котелок. Получена душа существа — Получено золотое геноядро, съешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хан Сень был очень доволен результатом. Конечно, ситуация была не слишком благоприятной, и ему пришлось побывать в торнадо, однако все закончилось тем, что юноша получил два трупа существ-мутантов — новое золотое геноядро и душу — существа. Хан Сень призвал своего черного единорога и забрал все, связав тела золотой веревкой. Юноша привез с собой большой запас плоти, поэтому на протяжении долгого времени он им наслаждался. Тем временем дешевая овца продолжала искать для него одиноких существ-мутантов. Прошел месяц, и Хан Сень почти доел свой запас плоти. За это время он получил еще 16 мутантных очков гена. Теперь у него было всего 25 мутантных очков. Также на протяжении этого времени юноша усердно тренировал Красного Пони и Звездное море. Существа серьезно относились к тренировкам Хансена и смогли добиться неплохих результатов. Парень был доволен их поведением. А. Б. В. Хан Сень проводил не только физические тренировки, но и пытался обучить их алфавиту. «А», «А», «А». «Звездное море» пытался выучить буквы, но ему было сложно. К сожалению, он оказался не слишком способным учеником в этом вопросе. Хан Сень был расстроен. Юноша был разочарован из-за того, что большинство существ-полубогов не умели разговаривать, но он ожидал гораздо большего от обитателей четвертого святилища. «Да ладно вам, это все очень легко и просто, вам нужно и дальше учиться. Повторяйте за мной. А, Б, В...» Хан Сень был решительно настроен на то, чтобы они начали говорить. Однако Красный Пони, похоже, не слишком старался. Он не повторял то, что говорил юноша. Казалось, что ему это вовсе не интересно. Зато Звездное море старался изо всех сил. Хотя он был очень глупым, но все равно старался. Однако, несмотря на все его усилия, малыш мог повторить только А-А-А-А-А. Неожиданно Хансень ощутил приближающуюся к убежищу ужасную энергию. Не раздумывая, он помчался к воротам, чтобы посмотреть, кто к ним приближается. В итоге он увидел Цинле и еще одного духа они направлялись к нему. И вот от этого духа, который был вместе с Цинле, исходила ужасная, угрожающая сила. Хан Сень подумал о том, что его рано или поздно заставят пойти в то убежище, куда могли заходить только люди, хотя он этого очень не хотел. «Ценле, я тебя ждал, дружище!» Хан Сень заставил себя улыбнуться и пытался говорить приветливым тоном. Взглянув на Хан Сеня, Цин Лэ приподнял одну бровь и удивленно спросил. «Ты меня ждал? Ага. Прошлый месяц я был очень занят и не успел поговорить с тобой о той экспедиции, которую вы планировали. Ты говорил «человеческая группа», «жуткое убежище», «пятьдесят священных геноплодов». «Мне кажется, что я говорил о тридцати плодах», — сказал Цин Лэ. Они пришли сюда, чтобы силой заставить Хан Сеня отправиться в то убежище, поэтому поведение парня для них стало очень неожиданным. Однако духи понимали, что намного лучше сотрудничать с тем, кто добровольно на это согласится. «Я хотел принять твое предложение и взять тридцать плодов, но раз вы пришли сюда, наверное, ваша попытка снова была неудачной, соответственно, поход туда слишком рискованный». — Если вы добавите еще двадцать плодов, то я выполню ваше указание, сказал Хан Сень. — Черт, ты нас разоришь. — Ладно, я согласен, договорились, пятьдесят плодов, — сказал второй дух. Глядя на поведение этого духа, сразу можно было увидеть, что он не такой, как Цинле, у него явно был уровень выше. — Как мне к вам обращаться, сэр? Хан Сень пытался быть спокойным и подошел к двум духам. «Шестой сын императора, Юй-Сюань». Говоря это, дух приподнял подбородок и выпрямил спину, а затем его угрожающая аура стала более дружелюбной. «Приятно познакомиться, а я Хан Сень», — ответил парень. Юй-Сюань немного вышел вперед и сказал. «Приятно иметь дело с умными людьми. Собирайся и пойдем с нами». «Хорошо». Хан Сень сразу позаботился о том, чтобы вернуть Бао Эр в Альянс, так как по пути они могли столкнуться с серьезной опасностью, а то, что их могло ждать в самом убежище, вообще никто не знал. Хан Сень решил никого не брать с собой, он ушел с духами сам. По дороге Цин Ле и Юй Сюань много чего рассказали о том убежище, также они рассказали, как прошли их попытки его захватить. В то убежище они отправили двадцать девять человек. Трое вернулось в ужасном состоянии, и вскоре они умерли. У некоторых людей из той группы были драгоценные гены ядра, но это, похоже, не имело никакого значения, так как все были мертвы. Святое убежище также послало туда свою группу, из них выжил только один человек, но вскоре он также скончался. В итоге, по отдельности, два убежища больше не могли найти достаточно людей, чтобы отправить новую группу, и они договорились о сотрудничестве. Глава 1399. Существо в бронзовом гробу. «Юй-Сюань, я уже стал частью внешнего небесного убежища. Может, ты расскажешь мне побольше о том, куда мне нужно будет пойти?» «Чем больше у меня будет информации, тем эффективнее я буду выполнять задания». Хан Сень понимал, что миссия будет опасной, поэтому он хотел хотя бы узнать о том, с чем он может столкнуться. Юй Сюань взглянул на Цин Ле, дав понять, чтобы тот ответил. «К сожалению, мы очень мало знаем об убежище. Относительно того, что рассказывали те три человека из прошлой группы, у нас нет никаких подтверждений». Хан Сень не совсем понимал, что это значит, и нахмурился. Сделав небольшую паузу, Ценле продолжал. Изначально три вернувшихся человека говорили одно и то же, но когда их попросили более детально рассказать о том, что или кто убил всю группу, их показания стали отличаться. Но зато они много рассказывали о той боли, которую испытывали, сбежав из убежища. «Так что они рассказывали?» — спросил Хан Сень. — Они говорили, что когда вошли в убежище, то перед дворцом увидели кое-что ужасное. Вот тогда вся группа была убита, только им троим удалось сбежать. Затем Цин Ле сделал паузу, а потом сказал, однако три человека по-разному описывают то, что всех убило. Хан Сень ничего не говорил, Цин Ле продолжил. Все трое говорили, что увидели бронзовый гроб, на котором сидела то ли лиса, то ли кошка, все ее тело было красным. В этом их описание сходится, поэтому, скорее всего, это правда. Услышав это, Хансень сразу подумал. «Может, это кошка с девятью жизнями?» «Кошка была живая или это был просто предмет?» – спросил Хан Сень. «Если это было связано с кровавым легионом и кошкой с девятью жизнями, то у него был шанс остаться в живых. Хансень отлично владел сутрой Кровавого Пульса. Также у него был кулон кошки с девятью жизнями. Возможно, это убежище было защищено от всех, кто не являлся членом Кровавого Легиона. Но если внутри что-то начнет происходить, то Хансень сможет притвориться, что он является их членом. Я не знаю. У нас нет четких описаний ответил Ценле и с сожалением покачал головой. «Один из выживших говорил, что там появилось существо и всех убило, второй говорил, что там была статуя, а когда открылся гроб, то все начали умирать. Третий рассказывал, что когда появилось существо, они начали убивать сами себя. Может, у них у всех были галлюцинации?» — предположил Хан Сень. «Никто не знает». «Но тогда почему они умерли после того, как сбежали оттуда?» — сказал Юй Юйсюань. Хан Сень покачал головой. «Действительно, здоровые люди не могли умереть только из-за того, что у них были галлюцинации. Не было сомнений в том, что там что-то было не так». «Как они умерли? Может, они были серьезно ранены или что-то подобное?» — спросил Хан Сень. «У них не было никаких ран, их кровь начала кристаллизоваться и закупоривать все органы, а потом и все тело, — ответил Цин Ле. Хан Сен ничего не сказал, но теперь он еще больше был уверен, что то убежище связано с кровавым легионом. Если то красное существо было кошкой с девятью жизнями, то, скорее всего, юноша сможет получить ответы, которые он так долго искал. Перед молодым человеком появилась хорошая возможность, и он не собирался ее упускать. Юй Сюань и Цен Ле не стали вести Хан Сеня во внешнее небесное убежище, они сразу отправились к тому ужасному убежищу. Добравшись до места, Хан Сень увидел там еще троих человек, похоже, новую группу действительно было очень сложно собрать. В четвертом святилище было очень мало людей, а тех, кто умерли в последнем походе, в альянсе объявили пропавшими без вести. Конечно, было впечатляющим то, что духи смогли собрать почти 30 человек, чтобы отправить на задание. Но также было грустно, так как теперь стало известно, что все они мертвы. Было очень трудно найти людей, чтобы заменить умерших, а убежищам понадобится очень много времени, чтобы в них снова появилось столько людей. «А, скажите...» «Какой смысл от того, что для этой экспедиции вы привели человека с бронзовым геноядром?» Насмехаясь, спросила женщина дух, свысока посматривая на Хансеня. Но, несмотря на ее тон, Юй Сюань был с ней вежлив. Он ответил. «Сестра, ты же знаешь, что после случившегося очень трудно найти новых людей. Он согласился попробовать, так почему мы должны ему отказывать?» Женщина улыбнулась и сказала. «Мистер Ли, возможно, твои союзники не самые выносливые, но я все равно буду молиться, чтобы вы добились успеха». «Я сделаю все, что смогу», — грубым тоном ответил мистер Ли. Хансень взглянул на мистера Ли. Это был человек, который тоже рассматривал парня. Хансень удивился, что к человеку относились с таким уважением. Похоже, что женщина-дух очень ценила этого мужчину». Человеку было около тридцати, и он был опытным бойцом. Мужчина, как и Хансень, скрывал свою настоящую силу. Женщина-дух говорила так, будто она была ученицей, а он ее учителем. Возле мистера Ли находилось еще два человека. Один был пожилой, а второй молодой. Они вдвоем были очень сильными. Похоже, что у них были драгоценные гены ядра. «Эти двое стояли возле мистера Ли так, будто были его телохранителями. Похоже, что все они считали Хан Сеня очень странным человеком». Хан Сень подумал. «Похоже, что этого мистера Ли действительно уважают. Скорее всего, он и эти двое — мощное оружие духов. Духи уже пытались завоевать убежище, но ничего не добились». Если они решили призвать этих сильных людей, то скорее всего это их последний шанс. Но если эти трое такие сильные, то почему я ничего о них не слышал? Глава 1400. Вход в убежище. Хансень ждал возле убежища два дня пока еще собирали группу людей и готовились к экспедиции в загадочное место. Из их лагеря было сложно рассмотреть убежище, так как оно было довольно далеко. Все время, пока они находились там, густой туман окутывал стены, скрывая то, что было за ними. «Маленький брат, когда мы зайдем в убежище, то советую тебе держаться поближе к нам», сказал мистер Ли, подойдя к Хан Сенью. К удивлению, в его грубом голосе Слышались нотки настоящего беспокойства. Хан Сень ответил, «Да, хорошо, нам стоит присматривать друг за другом, наша численность и так уже значительно сократилась». К их разговору присоединился полубог Яньмен, сказав, «Держись поближе, чтобы мы могли тебя защитить, и чтобы ты нам не мешал». Он хотел сказать именно это, «Если ты будешь сам что-то делать, то станешь настоящей помехой». «О, вот что он хотел сказать. Наверное, хорошо иметь при себе такого переводчика. Спасибо, что все разъяснил». Хан Сень понял, что мистер Ли только пытался быть вежливым. Мистер Ли улыбнулся и сказал «Что за болтовня? Мы все работаем вместе, у нас много занятий». Юй Сюань и его старшая сестра Юй Мяо повели людей по долине, а затем оставили перед воротами в убежище. Хан Сень был уверен, что сможет более детально все рассмотреть, когда они подойдут, однако юноша ошибся. Когда они подошли к убежищу, явилась еще одна группа. Среди них была та женщина с собакой. — Богиня, ты опоздала, — сказала Юймяо. Но женщина не успела ответить, так как заговорила собака. — Догго никогда не опаздывает и никогда не приходит рано. Мы приходим тогда, когда захотим. Хан Сень начал рассматривать людей, которые пришли с духами, и заметил, что двое из них очень сильны. Скорее всего, у них тоже были драгоценные гены ядра. Собака обнюхала Хан Сеня, а затем сказала, — Ху, ребята, вы что, решили пошутить? Вы привели человека с бронзовым геноядром? Вы думаете, он сможет помочь? Ха-ха-ха! Чем больше людей, тем больше сила. Но удивление Юй Мяо заступилось за Хан Сеня. Теперь юноша понял, зачем эта женщина со своей собакой приходила в убежище теней. Скорее всего, они искали Найнлетяня. Но они узнали, что тот умер, а когда увидели Хан Сеня, который показался им слишком слабым, то они не стали даже пытаться его нанять. «Слабак в группе так и останется слабаком, но давайте продолжим», — сказала богиня. Юй Мяо позволило людям немного поговорить и подготовиться у входа в убежище. Когда засияло солнце над горами, расположенными на горизонте, все немного четче увидели убежище, так как густой туман стал более рассеянным. Всего в убежище должно было войти девять человек, в том числе и хан Сень. От внешнего небесного убежища пришли хансень, мистер Ли, Сюй Яньмен и старик Цю. Из святого убежища пришло пять человек – Ван Джао, Джун сан Сяо, Юй Джи Юй, Хэ Цзи и Сяо Лю Юй. Мистер Ли был лидером группы Хан Сяня, а от святого убежища было два лидера – Ван Джао и Джун Сянь Сяо. Удивительно, но между двумя этими группами были спокойные взаимоотношения, даже несмотря на то, что они оказались в сложной ситуации – Однако все равно казалось, что между членами групп может возникнуть конкуренция. Но Хан Сень не стал бы этому удивляться. Если было то, что можно было бы захватить, то люди из разных групп всегда становились конкурентами. «Маленький Хан, не подходи близко к туману. Насколько мы знаем, он может затянуть», — любезно предупредил мистер Ли. Но Хан Сень подумал про себя. Юй Сюань и Цин Ле ничего не говорили, что здесь не будет действовать аура от сутры Дун Сюань. «Мистер Ли, может, нам стоит отступить? Туман постепенно становится гуще. Он уже похож на какую-то слизь, зависшую в воздухе», — спросил Хан Сень. Мистер Ли ответил, «во второй половине станет лучше. Однако туман вернется и заблокирует нам выход. Это необычный туман» мы не сможем выйти до следующего дня». Цин Ле и Юй Сюань об этом тоже ничего не рассказывали Хан Сенью. Теперь стало понятно, что из всех только Хан Сень почти ничего не знал. Юноша не знал, почему ему не рассказали, однако парню казалось, что его поставили в неловкую ситуацию. Хан Сень какое-то время разговаривал с мистером Ли, но вскоре он заметил, что разговаривают только они. Остальные молчали. А когда они договорили, то заметили, что ворота убежища слегка приоткрылись. Хансень подумал о том, что он может увидеть дверь жизни, однако туман был очень густым. Со своим зрением юноше не удавалось ничего рассмотреть. — Теперь стойте спокойно, — сказал мистер Ли и повернулся к Ванджао. Духи уже ушли, а мужчина добавил. Если мы хотим войти и остаться в живых, то нам лучше объединить наши знания и придумать план. Ребята, сотрудничество это в наших интересах. Я согласен, — ответил Ван Джао. Никто из них еще не был в этом убежище. У них имелась информация только от духов. Юймяо и богиня рассказали много чего, и теперь они должны были поделиться знаниями. Немного поговорив, все забыли о конкуренции. Теперь это была одна команда, члены которой хотели сотрудничать и остаться в живых. Они одновременно подошли ко входу в убежище. Хансень внимательно слушал то, что говорили другие, и ему удалось узнать много чего интересного. Цин Ле говорил Хансенью, что люди легко дошли до гроба. Однако, на самом деле, когда они зашли уже настолько далеко, то находились практически на пороге смерти. Собрав все знания и сделав карту, они выбрали путь, по которому должны следовать. У Хансеня было только бронзовое ядро, поэтому ему ничего не доверяли делать. Какой бы путь они ни выбирали, но им все равно нужно было пройти мимо той башни, которую Хансень рассматривал ранее на схеме. И, согласно словам мистера Ли, это здание было слишком опасно. Никто не хотел рисковать. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.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 сказал Сяо Лююй, но когда он достал листочек, у него изменилось лицо. На нем было написано слово ⁇ Удача ⁇ Лююй. Лююй был лучшим другом Ванджао. Это судьба. Я верю, что смогу выжить, сказал Сяо Лююй и криво улыбнулся. Просто будь очень осторожным с тем, что будешь делать, сказал Ванджао. Он не мог не пойти, так как все видели, что он вытащил листочек со словом. Похоже, что он был удачлив, и, соответственно, у него есть шанс найти для них всех выход. Даже если бы его товарищи из святого убежища не позволили ему пойти, то это ничего не изменило бы. Если бы Сяо Люй -Лю не пошел, то вместо него пошел бы кто-то другой, а у него, возможно, не было той необходимой удачи. Сяо Люй -Лю кивнул а затем призвал Гена ядро, которое было в виде нефритового меча. После этого, приближаясь к стене, тело Сяо Лю Юй окутало дополнительная защита. — Не делай этого! Ты умрешь! — выкрикнул Хан Сень. Сяо Лю -Юй взглянул на Хан Сеня, подумав, что он очень странный. — Если он не пойдет, то кто пойдет? — спросил Сюй Яньмен. Хан Сень холодно объяснил, он достал тот листок,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 Кроме того, он был не против, чтобы вместо его друга кто-то другой рисковал своей жизнью. Хан Сень ответил, «Убежище дали вам немало за то, что вы сюда пришли. Если вы объединитесь и дадите мне шестьдесят священных геноплодов, то я пойду». Шестьдесят было не маленьким количеством, однако в группе было еще семь человек, и у каждого было не меньше десяти священных геноплодов.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 и все это время думал над тем, что там было написано. Он хорошо помнил, что там не было четкого указания о том, что вы должны быть самым удачливым, чтобы открыть дверь. Хан Сень ранее читал навык «Дверь жизни», поэтому он больше остальных понимал то, что было написано на стене. Юноша смог понять одну вещь, которая и была сутью всей проблемы. Чтобы открыть «Дверь судьбы», нужно было, чтобы у вас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 Теперь Хан Сень понимал, что это убежище не было создано для того, чтобы убивать и пытать тех, кто в нем оказывался. По крайней мере, он хотел в это верить. Однако Хан Сень был убежден в том, что как только стена опустится, они окажутся в совершенно другом месте. Возможно, остальные погибли, так как не обладали дверью жизни.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 Все пошли к выходу за Хансенем, однако впереди был ослепительный свет, поэтому никто ничего не мог рассмотреть. Но Хан Сеня это не тревожило. Он уже не раз был в подобной ситуации. Не останавливаясь, юноша шел вперед, а когда преодолел световую завесу, то увидел, что было перед ним. Однако от того, что он увидел, юношу проняла дрожь.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 Все понимали, что им нужно бороться за свою жизнь и начать сражаться с этими волками. Среди всей группы молчал только Хансень. Он старался быть спокойным и поднял свой защитный зонд, готовясь отразить нападение волка. Волков переполняла ярость. Они выглядели более пугающими, чем свирепый бык.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 Перед этими существами возник невидимый барьер. «Они действительно загнали меня в это место, но зачем?» Хансень начал осматриваться вокруг. Вскоре юноша добрался до сада, который был заполнен странными растениями. То, что там росло, казалось невероятным. Хансень заметил, как на дереве висят грозди моркови, но казалось, что она сделана из человеческого мозга —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 Глава 1406. Убийство Хаджи. Хан Сейн даже не думал о том, что кто-то решит отобрать у него гена плоды. Ведь мистер Ли, старик Цюй, Сюй Яньмен, Ван Джао и Джун Сан Сяо уже имели драгоценные гена ядра. Соответственно, им не нужны были священные очки гена. Только Хаджи могли понадобиться плоды, которые были у юноши.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 Хаджи ответил, да, мое геноядро называется дубликат, оно может принимать форму любого существа, которое я пожелаю. Это уникальное геноядро, но мне так жаль, Хансень специально глубоко вздохнул. Чего жаль? После того, как Хаджи задал вопрос, его волк начал медленно приближаться к юноше. Улучшение этого геноядра может принести невероятные результаты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 После этого волк, подобно камню, рухнул на землю. Он изо всех сил пытался освободиться от веревки, но ему не удавалось это сделать. — У тебя есть золотое геноядро? — лицо Хеджи быстро изменилось. — Ага, но это не важно, — ответил Хан Сень. — Да, ты прав, не важно. Хеджи попытался подавить свой страх и призвал фиолетовый меч.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 поэтому золотые геноядра теперь могли нанести ему лишь незначительный урон. «Как ты смог получить столько золотых геноядер?» ядер? был очень удивлен. Он решил, что зонд также был золотым геноядром. На самом деле зонд был только бронзовым, однако его эффективность была потрясающей. Хан Сень не стал ничего отвечать. Вместо этого он призвал кристаллическое яйцо и запустил его в своего врага,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 После того, как оно вернулось к нему, Хансень, выставив перед собой защитный зонд, начал подходить к Хаджи. Но мужчина не ощутил никаких изменений после удара яйцом, поэтому до сих пор был уверен в своей силе. Хаджи тоже сделал шаг вперед, продолжая создавать множество лучей, направленных на Хансенья. Но все его лучи ударялись в защитный зонд и появлялись только искры. Хаджи до сих пор не удалось нанести никакого повреждения парню, которого он считал слабаком. Хаджи стиснул зубы и продолжал атаковать. Однако теперь Хансень даже не стал использовать свой зонд. Он просто стоял на месте и позволил своему врагу пытаться себя атаковать. Мужчина ударил мечом прямо по Хансеню, но результат его сильно удивил. Удар не смог повредить тело юноши, а клинок...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 Хаджи увидел, как его кулак согнулся, будто он был губкой. После этого Хансень вытянул руку к своему противнику. Юноша был слишком близко, и Хаджи поднял руку, чтобы остановить руку парня. Хансень легко схватил Хаджи за руки. Какое-то время Юноша продолжал его крепко держать, даже можно было подумать, что он пытается высосать душу мужчины. Ша.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 Парень быстро отправил его в свое море душ. Когда Хансень уже собирался уходить, послышался шум. Юноша повернулся, чтобы посмотреть, кто или что издает этот шум, и увидел, что к нему приближается дерево, похожее на человека. «Оно что, живое?» — спросил сам себя Хансень и начал медленно отступать. Но это дерево не казалось сильным, оно было похоже на очень слабое,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 Все вокруг казалось сказочным и нереальным. Вскоре Хан Сень дошел до озера. Его поверхность была гладкой и глубой, напоминая летнее безоблачное небо. В центре озера была каменная табличка, а перед ней стоял мужчина. Хан Сень не был знаком с этим мужчиной, а когда он подошел ближе, то увидел, что тот одет в чистую белоснежную одежду.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 Дрю-тю-тю-тю тю тю, дрю-тюшки, дрю, -тю -тю -тю, дрю -тю, тю тю тю Глава 1408. Настоящая кровь Геноядро от сутры кровавого пульса было миниатюрной копией самого Хан Сеня. Оно напоминало маленькую статуэтку, которая точно повторяла все изгибы его тела. Пока Хансен его рассматривал, кое-что произошло, что еще сильнее удивило парня. Было похоже, что кто-то начал отматывать время назад. Юноша видел, как он в виде статуэтки начал молодеть, затем стал подростком, потом ребенком, потом плодом, затем превратился в сгусток крови. Информация. Бронзовое геноядро. Бронзовая – настоящая кровь. Хансен не знал, что сказать. Похоже, у него даже не было ни одной мысли. Парни одолевали странные чувства после того, как он увидел, как его копия, менее чем за минуту, так изменилась. «Дитя, путь, по которому ты идешь, — это путь, который ты должен преодолеть сам. Это все, что я могу сделать, чтобы тебе помочь». Свет, окутывающий табличку, отсоединился от нее и снова принял облик мужчины но теперь Хан Сень смог увидеть его лицо. Хан Сень убедился, что никогда не встречал этого мужчину, также он не был похож ни на его отца, ни на деда, ни на прадеда. Кроме того, мужчина не был похож и на самого Хансеня. Казалось, что их ничего не связывало, поэтому до сих пор юноша не понимал, почему он называл его своим ребенком. «Кто ты? Ты лидер «Кровавого легиона»?» В голосе парня слышались нотки строгости, но мужчина в белой одежде улыбнулся и ответил, «Помни, твоя судьба еще не предрешена, она создается благодаря твоей воле и желаниям, никто не сможет на нее повлиять». После этого свет начал меркнуть, и мужчина постепенно исчез. Осталась только тусклая каменная табличка в центре озера, но в этот момент Все растения в этом убежище начали оживать. Появились реки крови. Казалось, что начался всемирный потоп. Если этот парень, лидер Кровавого легиона, то я не стал бы удивляться. Хотя он выглядит как человек, но его окутывала аура духа, подумал Хансень. В этот момент юноша ощутил радость, что он не пожалел времени и практиковал сутру Кровавого пульса. И открыл дверь жизни. Если бы он этого не делал, то, возможно, его здесь не было бы. Хан Сеню не раз говорили, что он преемник кровавого легиона, и постепенно он находил связь с этим предположением. Но странным было то, что его кулон «Кошка с девятью жизнями», которая была реликвией и, скорее всего, принадлежала кровавому легиону, находясь в таком месте, никак не реагировал. Кулон был таким же безжизненным, как и всегда. Если бы этот мужчина был лидером кровавого легиона, то он ощутил бы присутствие этого кулона, ведь с другими было именно так. Но самым обидным было то, что мужчина так быстро исчез. Хансень, который очень хотел получить больше ответов, не мог продолжить с ним разговор. Затем Хансень начал рассматривать кровоточащие растения – но также он заметил, что те будто расступаются и образуют для него проход. — Если мужчина решил, что я член Кровавого Легиона, то эти растения не должны мне навредить, верно? — подумал хан Сень. Юноша пошел по тропинке и вскоре увидел выход из сада, однако это был не тот путь, по которому он пришел сюда. Он пошел дальше и вскоре оказался перед дворцом. Входные двери были открыты, и хансень увидел внутри бронзовый гроб. На нем были видны странные символы и непонятный текст, а наверху находилось странное существо. «Похоже, что существо спало, а его шерсть напоминала нежный огонь. Это то место, о котором рассказывали выжившие. Существо действительно похоже на кошку с девятью жизнями», — подумал Хансень. Пока юноша размышлял об этом, его кулон ожил. Он начал тянуть Хан Сеня вперед, будто хотел приблизиться к существу. Парень уже хотел достать его из-под одежды, но в этот момент с другой стороны неожиданно появился мистер Ли и остальная группа. Похоже, что они очень удивились, когда увидели там юношу. «Хан Сень, ты жив? Теперь мне стало немного спокойнее». Я боялся, что ты умер, когда мы столкнулись с той стаей волков. В грубом голосе мистера Ли была слышна искренняя радость за то, что Хансень остался жив. Мне повезло, что я выжил. Я могу вам многое рассказать. Хансень подчеркнул каждое свое слово. Мистер Ли вышел вперед и спросил, так как тебе удалось избавиться от волков? Я не знаю, там столько всего происходило. «Сначала я добежал до площади со статуями, потом оказался в саду, а пройдя через него, я вышел сюда. Затем Хан Сейн тоже немного подошел и спросил, а как вам удалось избавиться от той стаи злых волков?» «Это было испытание, которое не особо отличалось от твоего приключения. Но ты, у тебя же только бронзовое ядро, Как тебе удалось самому с ними справиться? Похоже, что ты и правда счастливчик, да?» Слова сюй Яньмена были вполне обычными, однако, судя по его тону, было понятно, что он не совсем поверил в то, что рассказал Хан Сень. Волки были сильными, они были сильнее обычного существа-мутанта, в этом он точно был уверен. Конечно, если бы они сражались один на один, то им было бы нетрудно убить таких существ, однако на группу людей напала целая стая, им действительно повезло, что они выжили». Однако то, что Хан Сень смог выбраться и не получить ни единого повреждения, казалось очень странным. Но Хан Сень не собирался ничего объяснять, он просто спросил. «Это тот бронзовый гроб, о котором они рассказывали?» Но группа людей еще не успела его увидеть. Они сразу же обратили внимание только на Хан Сеня. Зато теперь, увидев такой же бронзовый гроб с существом наверху, как описывали другие, все побледнели. После того, как прошлая группа добралась сюда, они начали умирать. К тому же в прошлой группе было намного больше людей, поэтому ребята не слишком верили в то, что им удастся справиться. «Похоже, это он и есть», — сказал мистер Ли, пристально следя за существом наверху. «Мистер Ли, что нам теперь делать?» — спросил Джун Сан Сяо. Теперь он говорил вежливо, с большим уважением, Похоже, что что-то произошло, и поэтому Джун Сан-Сяо начал восхищаться мистером Ли. Глава 1409. Кто откроет гроб? Внешние небесные убежище и святое убежище хотят, чтобы мы узнали, что находится внутри того гроба. После того, как мы вошли в это место, это было нашей главной целью. «Поэтому пока мы не можем вернуться обратно», — объяснил мистер Ли. Ван Джао и Джун Сан Сяо переглянулись, помолчав около минуты, один из них сказал. «Мы точно должны открыть гроб, но подходить к нему слишком рискованно для всех. Думаю, что одному человеку вполне хватит сил, чтобы его открыть». «И что ты пытаешься сказать?» — спросил мистер Ли. Джун Сан Сяо посмотрел на Хан Сене и заявил, когда сюда приходили люди из святого убежища, то смог выжить только один человек, и для этого была только одна причина — он находился довольно далеко от гроба. Он рассказывал, что был дальше всех, когда его товарищи начали умирать, поэтому мы должны выбрать одного человека, который пойдет открывать гроб, а все остальные отойдут на безопасное расстояние. Черт! Это видно в его глазах. Парень хочет, чтобы я был тем, кто решил разворошить улей шершней, — подумал хан Сень. Но юноша хотел казаться таким же слабым и невинным, как его считали. Также он не хотел выполнять приказ других — идти открывать этот гроб. — Брат хан, все это время тебе сопутствовала удача. Может, ты еще раз рискнешь и попробуешь открыть гроб? «Если ты это сделаешь, то мы выполним все твои пожелания». Джун Сан Сяо тщательно сформулировал свою просьбу, однако он прекрасно понимал, что это слишком большая просьба. Но мистер Ли не дал юноше ответить и быстро сказал. «Как ты вообще мог подумать о том, чтобы ему такое предложить? Вы все видите, что наверху находится существо, поэтому никакая удача не поможет ему спокойно открыть эту крышку». Хан Сенью действительно нравился мистер Ли. На протяжении всей их экспедиции мужчина старался за ним присматривать. — Спасибо, мистер Ли, только животное может предложить мне туда пойти, — ледяным тоном сказал Хан Сень, а его взгляд, похожий на острый кинжал, уставился на Джун Сан Сяо. Джун Сан Сяо это очень не понравилось. Он вышел вперед и сказал... «Неужели вы верите, что человек, обладающий бронзовым геном ядром, смог бы пережить все то, через что мы прошли? Вы действительно верите, что он смог убежать от волков и не получить ни единой царапины? Я уверен, что этот парень что-то замышляет. Он вовсе не такой, каким кажется». Но мистер Ли снова стал на защиту Хан Сеня, сказав, «Послушай, я тоже недолго знаю Хан Сеня». «Да, он не слишком общительный, но в одном, я уверен, он хороший человек». «А ты помнишь, как он открывал ту стену? Даже если ты счастливчик, то тебе все равно будет страшно. А он коснулся ее без страха. Он знал, что-то откроется, и знал, что в конце нас будет ждать стая голодных злых волков. Он хотел нас убить!» Джун Сан Сяо сказал даже то, что не хотел говорить. Я не люблю плохо думать о других, однако считая, что с хан Сенем что-то не так, признался Ван Джао. Я тоже с ними согласен, с этим парнем что-то не так, сказал Сюй Яньмен. Если вы так считаете, то я вряд ли смогу вас переубедить, но если вы хотите, чтобы именно хан Сень открыл тот гроб, то я пойду вместе с ним. Мистер Ли был решительно настроен и дальше защищать парня. Мистер Ли похлопал по плечу хан Сеня и сказал ему, «Маленький хан, не переживай, я не позволю тебе одному столкнуться с неизвестной опасностью». Мистер Ли, хан Сень был тронут действием мистера Ли. «Мистер Ли, ты не обязан», — сказал Джун Сансяо. «Ну, больше никто не хочет быть добровольцем. Я уже принял решение, я пойду с маленьким ханом. А вы на всякий случай должны отступить». Мистер Ли был непоколебим в своем решении. «Ну, если ты пойдешь, я с тобой», — стиснув зубы, сказал Сюй Яньмен и сделал шаг вперед. Мужчина пытался выглядеть мужественно и решил пойти с ними. «Нам нужно выяснить, что находится внутри того гроба», — сказал старик Цюй. Затем заговорил Ван Джао. «Ладно. Раз так, то давайте, пойдем все вместе. Мистер Ли спас нам жизни». Если даже этим он не заслужил нашего доверия, то у нас вовсе ничего не получится. Если вы хотите, тогда идите. Но знайте, что никто вас не заставляет. Если вы считаете, что этого не нужно делать, то лучше оставайтесь, сказал мистер Ли. Можешь этого не говорить. Затем Сюй Яньмен пристально посмотрел на Хансеня и сказал. Но если я узнаю, что этот Хансень, червеобразная змея, которая планирует навредить мистеру Ли, то я сам его убью, Хансень ответил. Я могу причинить боль только в том случае, если ты первый сделаешь что-то такое, что причинит боль мне. Ха, смелое заявление, но Сюй Яньмен не верил юноше, несмотря на мнение остальных. Хансень открыл для них стену и попросил за это геноплоды. Но он не мог даже подумать, что его доброта обернется гневом и недоверием. «Если бы здесь не было мистера Ли, то они уже начали бы драться». Все призвали свои геноядра, а когда Сюй Яньмен достал копье, то направил его на Хан Сене и сказал «Иди вперед, если я замечу, что ты делаешь что-то странное, то я не стану раздумывать». Мистер Ли продолжал оставаться дружелюбным и, подойдя к Хансеню, похлопал его по плечу. Будем идти вместе. Как бы там ни было, но Хансень все равно ничего не мог объяснить. Даже если он расскажет им всю правду, люди вряд ли поверят. Все шли к гробу, затаив дыхание. Существо, находящееся наверху, не двигалось и не издавало никаких звуков, но люди все равно старались быть очень тихими. Была такая тишина, что можно было услышать, как падает булавка. Однако кулон Хан Сеня начал нагреваться. По мере того, как они приближались, тот становился все горячее и горячее. Глава 1410. Открытие гроба. Когда Хан Сень коснулся кулона, то был шокирован тем, что тот стал настолько горячим. Кулон никак не отреагировал на лидера Кровавого Легиона, если тот мужчина все же им был. Но почему сейчас у него такая реакция? Это что, настоящая кошка с девятью жизнями? Или, может, в этом гробу находятся кости той тени, которая была в форме мужчины? У юноши было много вопросов, и он начал волноваться. Однако, если бы предположение Хансеня оказалось правдой, то он посчитал бы очень странным то, что гроб находится в подобном месте. Авторитетные деятели или известные руководители не славились тем, что оставляли свои тела на входе во дворец. Группа медленно подходила, и вскоре они были на расстоянии в три метра от гроба. Теперь они смогли полностью увидеть существо и рассмотреть его. Существо свернулось и спрятало свою голову под хвостом, но Хан Сень не мог обнаружить его жизненную силу. Неожиданно хвост пошевелился. Все замерли, их лица побледнели, и люди пристально смотрели на существо. «Оно живое!» — вскрикнул Сюйянь Мэн. После его слов существо снова слегка взмахнуло хвостом, затем оно развернулось и уставилось на группу приближающихся людей. У него были яркие красные глаза. Оно живое, тоже выкрикнул Джун Сянсяо. Его начало трясти от страха, и мужчина медленно стал отступать. Существо действительно напоминало кошку с овальными глазами, но у него был холодный взгляд, но пока существо не казалось угрожающим. Все приготовились к сражению. Прошлая группа людей умерла после того, как столкнулась с этим существом, однако разглядывание друг друга немного затянулось. Спустя немного времени холодный и безразличный взгляд кошки стал вовсе не заинтересованным. Прошло еще немного времени, и люди осознали, что пока все спокойно, но Джун Сан Сяо сказал, наступило время для удара, пока оно не атакует. Давайте этим воспользуемся. Все понимали, что лучше убить кошку, которая может оказаться опасной. Однако для этого им нужно было атаковать всем вместе. «Нет», — ответил мистер Ли, — «оно не проявляет никакой враждебности. Если мы сами его спровоцируем, то, думаю, у нас не хватит времени, чтобы сожалеть об этом». «Но мы не можем просто так продолжать стоять на месте», — возразил Джун Сан Сяо. Мистер Ли ответил. Мы можем попробовать медленно к нему приблизиться. Если существо не будет реагировать, то попытаемся открыть гроб. Все начали переглядываться. Несмотря на то, что они были встревожены, но все были согласны с тем, что лучше попробовать медленно приблизиться к гробу, не провоцируя существо. Каждый шаг людей был медленным и очень осторожным. Когда их ноги касались земли, то люди пристально следили за реакцией существа. Группе удалось приблизиться к гробу, но кошка никак не реагировала. Она просто смотрела на них и слегка шевелила хвостом. Люди подходили к гробу с разных сторон, однако им казалось, что существо следит только за Хансенем. «Возьмитесь за крышку и осторожно ее поднимите», — сказал мистер Ли. Они осторожно засунули пальцы под крышку гроба. Никто из них не переживал о том, что может быть внутри. Все боялись только одного, как отреагирует существо, когда они начнут поднимать крышку. Люди опасались, что оно набросится на них. Три, два, один. После окончания отчета они подняли огромную крышку. Благодаря объединенным усилиям людям удалось легко ее поднять. Хотя они подняли ее довольно высоко, кошка все равно не отреагировала. Существо выглядело таким же безразличным, и, похоже, его вовсе не интересовало то, что делали люди. Их задание заключалось в том, чтобы узнать, что находится в гробу. Как только они это узнают, то смогут вернуться. После того, как крышка была поднята, и они с надеждой заглянули внутрь, но то, что они увидели, их сильно удивило. Там было пусто. Внутри не было ни одного предмета. «Пусто?» «Почему там пусто?» — громко спросил Ван Джао. Но после этого старик Сюй взглянул на крышку гроба и сказал дрожащим голосом. «Существо ушло». Все посмотрели туда, куда уставился старик Сюй. Кошка исчезла. Казалось, что она просто растворилась в воздухе. «Куда она делась?» — спросил всю Яньмен и начал оглядываться, опасаясь внезапного нападения. — Всем казалось это очень странным, но никто не смог обнаружить существо. — Послушайте, мы уже заглянули в гроб и увидели, что там. Мы выполнили то, что от нас требовали, и мы можем уйти. Нам стоит выбираться отсюда, пока не произошло ничего плохого, — сказал Ван Джао. Мужчина изо всех сил старался скрыть свой страх. — Хорошо. «Только давайте закроем крышку», — сказал мистер Ли. Они медленно опустили крышку на гроб, но в этот момент у всех изменились лица. Сюй Яньмен не смог сдержаться и громко закричал. «Я прилип! Я не могу освободить руки!» «Я тоже, черт!» Джун Сан Сяо попытался убрать руки, но у него тоже ничего не получилось. Такое произошло со всеми. Никто не мог убрать руки с крышки гроба. Хан Сень, как и все остальные, продолжал держать крышку и делал вид, что с ним произошло то же самое. Однако на самом деле то, что удерживало руки остальных, похоже, на него не подействовало. Спутники и так плохо о нем думали, поэтому парень решил пока не раскрывать то, что с ним ничего не произошло. Глава 1411. Пробуждение гроба. Все были очень напуганы. Они были на грани того, чтобы впасть в панику. Люди использовали всю свою силу, чтобы освободиться от гроба, но у них ничего не получалось. Похоже, они серьезно застряли. Кроме того, люди начали замечать, что гроб высасывает из них силу. Каждый раз, когда они прилагали усилия, чтобы освободиться, они подпитывали сам гроб. Ван Джао ощущал, как из его тела вытекает, подобно крови, его сила. Джун Сан Сяо призвал ядро, которое было мечом, и попытался им разбить гроб. Но как только его лезвие коснулось поверхности, то оружие начало терять всю свою мощь. С остальными ядрами, которые призвали люди, произошло то же самое. Когда из них была высосана вся сила, эти ядра прилипли к крышке гроба. Казалось, что их притянул мощный магнит. Все были шокированы, и никто не мог понять, что происходит. Среди воцарившегося хаоса различные символы и надписи, которые были на гробе, начали светиться зловещим неоновым светом. — Почему твою силу не поглотили? — спросил Сюйяньмен. Его подозрение относительно Хансения не уменьшилось, а наоборот стало сильнее. То, что парень не пострадал, стало для сюй Яньмэна доказательством, что он был не таким, как казался. Услышав этот вопрос, все повернулись и уставились на Хан-Сеня, который действительно не пострадал. «Черт, я знал, что с ним что-то не так!» Джун Сансяо был в ярости. Он решил, что Хан-Сень их предал, поэтому призвал свое гено-ядро, чтобы на него напасть. После этого Хан Сень отошел от гроба и перестал притворяться. Уклонившись от атаки, юноша сказал, «Ладно, я действительно не попался в ловушку, но это не значит, что я хочу кому-то из вас навредить. Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Я понятия не имею, что происходит». Хан Сень быстро начал отходить. Он знал, что у этих людей есть золотые ядра. Ему очень не хотелось оказаться в их окружении, если они решат на него напасть. — Я знал, что нам нужно было его убить, когда у нас имелся шанс! — злобно заявил Сюй Яньмен. — Твое тело! — неожиданно вскрикнул старик Цюй. После этого они стали переглядываться. Все присутствующие начали стареть с невероятной скоростью. Волосы Сюй Яньмена начали сидеть, на лице стали появляться морщины. Он действительно стал похож на старика. Затем закричал Ван Джао. «Мистер Ли, почему на тебя это не действует?» Ван Джао был не единственным, кто это заметил. Когда остальные посмотрели на мужчину, тоже увидели, что он не стареет. Мистер Ли улыбнулся и сделал шаг назад, а затем сказал. «Я тоже не попался в эту ловушку, поэтому я не начал стареть». «Ты знаешь...» «Почему это происходит? Ты же сможешь спасти нас!» У всех были мрачные лица. Они понимали, что уже находятся на грани смерти. Этот гроб принадлежит кровавому легиону. Кошка с девятью жизнями подавляла ту силу, которая была внутри. Но после того, как мы его открыли, он начал поглощать все жизненные силы, которые находятся поблизости. Это поможет разбудить то, что находится внутри». С неожиданным спокойствием и решительностью объяснил мистер Ли. «Что? Откуда ты знаешь? Есть какой-то способ, чтобы нас спасти?» — спросил старик Цюй. Старик Цюй был самым старшим в этой группе. Соответственно, сейчас он был в худшем состоянии. Его тело настолько высохло, что кожа стала напоминать кору дерева. Все смотрели на мистера Ли. Они слышали, что его тон изменился и людям казалось, что теперь он избавился от притворства. Однако они все еще видели того человека, с которым столько всего пережили. Все надеялись на то, что он знает, как их спасти, и верили, что мужчина сделает все возможное. «Да, я могу вас спасти, но тогда причина, по которой я сюда пришел, будет аннулирована», — ответил мистер Ли. «Ты знал, что это произойдет!» Ты хотел нас убить? Страх Ванжао превратился в злость и ненависть. Говоря это, он закипал от ярости и пытался поверить, что их действительно предали. Я забираю то, что положено. Я вас спас, и вы сказали, что готовы за это отдать свои жизни. Вот пришло время, так в чем же проблема? Тон мистера Ли стал холодным и жестоким. Ван Жао эта ситуация оказалась невыносимой. Но как бы он ни хотел, он не мог наброситься на этого мужчину и избить его. Старость продолжала одолевать его тело и кости. Теперь ему было трудно просто стоять на ногах. Хотя Хансень и не оказался в ловушке, он был поражен таким изменением ситуации. Он не ожидал, что мистер Ли на такое способен. Все доверяли этому мужчине, и ни у кого не возникло никаких сомнений относительно его. Но теперь, из-за их полного доверия, все они оказались в этой ситуации. Люди начали себя за это проклинать. Затем мистер Ли повернулся к хан Сенью и спросил. «Маленький хан, какой части Кровавого Легиона ты принадлежишь?» Но этот вопрос застиг юношу врасплох, он не знал, что ответить. Хан Сень знал только то, что в Кровавом Легионе было две фракции. В одной находились преданные члены, такие как Нань Литянь, а в другой — предатели, такие как Возмездие Бога и Хан Цзэнь Джи. Парень не знал, что ответить, так как на самом деле не принадлежал Кровавому Легиону. Хотя он молчал, мистер Ли не придал этому значения. Вместо этого он сказал «Чтобы пробудить гроб, мне нужна священная кровь. Ты сможешь мне помочь?» После этих слов мистер Ли разрезал ногтями себе руку, и на крышку гроба начала капать синяя кровь. Его кровь была такой же яркой, как кровь возмездия Бога. А какую позицию занимаешь ты в кровавом легионе? спросил Хан Сень. Но мистер Ли ответил вопросом на вопрос: Я снова спрошу, какой части принадлежишь ты? Неужели ты ничего не знаешь о лидере? Ты лидер? Дрожащим голосом спросил Хан Сень. Хан Сень давно хотел узнать, кто был лидером Кровавого Легиона, однако за это короткое время, которое они провели в этом убежище, появилось целых два лидера. Недавно он разговаривал с Тенью, которая вроде как была лидером, а теперь мистер Ли намекал на то, что лидером был он. Почему сейчас существует больше одного лидера Кровавого Легиона, задумался Хансен. Глава 1412. Сражение с лидером Кровавого Легиона От членов группы, которых предали, остались кости и кожа. Они были лишь хрупкой тенью прежних людей и цеплялись за последние капли своей жизни. Они стали настолько старыми и обессиленными, что не могли стоять на ногах. «Иди сюда, дай свою кровь», — холодным тоном сказал мистер Ли. «Что произойдет, когда гроб пробудится?» Хан Сень продолжал притворяться. Он очень не хотел разозлить, возможно, настоящего лидера Кровавого Легиона. Юноша не мог даже представить, что произойдет, когда мужчина увидит его кровь. Но мистер Ли подошел к Хан Сенью, схватил его за шею и потащил гробу. Юноша даже не успел понять, что произошло, поэтому не попытался уклониться от рук мужчины. Однако это был необычный захват. Хан Сень ощутил покалывание, которое начало распространяться по всему его телу. Это будто его парализовало. Молодой человек не мог даже сопротивляться. Казалось, что его сковали цепью. Затем мистер Ли толкнул Хан Сеня на гроб, и собирался перерезать его горло своими отвратительными ногтями. Теперь юноша осознавал, в какой ситуации он оказался, его глаза тут же засветились белым светом. Волосы начали быстро удлиняться и светлеть, а все его тело окутал яркий белый свет. Со своей новой силой Хан Сень легко поднялся и, используя супершлепок, ударил мистера Ли. Мужчина отшатнулся, когда увидел преобразование парня. Но, к сожалению, Хан Сеню не удалось разрушить структуру мистера Ли. Эту попытку можно было сравнить с попыткой уничтожить сталь голыми руками. Хотя ему удалось освободиться, но юноша не мог поверить, что мистер Ли может быть настолько сильным. Похоже, что его сила соответствовала мощи суперсущества. После этого Хан Сень развернулся и начал убегать. Парень прекрасно понимал, что если он останется, то умрет. Ему не удастся победить настолько сильного врага. «Сила, которой он обладает, великолепна, но она не обуздана и не отточена. Но для гроба все равно нужна жертва», — громко сказал мистер Ли и бросился за Хан Сенем. Однако юноша понимал, что побег не может быть легким он был готов отреагировать, когда наступит критический момент. Если юноша использует всю свою силу в режиме супертела короля духа, то его скорость станет быстрее молнии. Хансень призвал защитный зонт, чтобы у мистера Ли не было возможности его схватить, а затем призвал кристаллическое яйцо. Когда мистер Ли ударил по зонту, тот треснул, а удар достиг и Хан Сеня. В это время яйцо полетело в сторону мужчины, однако он быстро схватил его рукой и раздавил. Однако после этого появился нефритовый скелет, он нанес мощный удар по мистеру Ли, а затем вернулся к Хансеню. Это был неожиданный поворот событий, который застал мистера Ли врасплох. В том месте, где его ударил нефритовый скелет, кожа мужчины начала кристаллизоваться. Постепенно это начало распространяться по всей его руке, и мужчина медленно начал превращаться в нефритовую статую. Но через несколько секунд все тело мужчины стало синим, а затем ему удалось избавиться от эффекта, который нанес нефритовый скелет. «Это редкость. Ты первый в этом святилище, кто смог так на меня повлиять». Несмотря на то, что мистер Ли хотел принести Хансеня в жертву, он его похвалил. Юноша очень надеялся на то, что он сможет остаться в живых и придумает, как отсюда сбежать. Теперь он знал, что был намного слабее мистера Ли, к тому же у него были только бронзовые гены ядра. У парня не было даже надежды на то, что он сможет отбиться от такого человека». «Почему люди из Кровавого Легиона пытаются адаптироваться к жизни в святилищах?» — спросил Хан Сень, пытаясь хотя бы ненадолго остановить своего врага. Но мистер Ли понимал, что юноша просто хочет выиграть время. Однако он все равно решил ответить. «Члены Кровавого Легиона могут собирать очки Гена, однако мы не можем использовать особенные силы. Хотя очки Гена делают нас сильнее, но мы не можем изменяться. Твоя кровь слишком грязная, поэтому ты можешь делать то, что делают остальные». «Кто ты? Какому поколению ты принадлежишь?» «Ты же знаешь, что у меня фамилия Хан», — ответил Хан Сень. «Но среди тринадцати нет никого с такой фамилией. Похоже, что мистеру Ли стало любопытно». «Был. Мы его прадеда звали Хан Цзиньджи», — сказал Хан Сень. «Это невозможно». «Хотя он и присоединился к Кровавому Легиону, но он был посторонним человеком, его наследники не могут обладать священной кровью», — ответил мистер Ли. «Теперь Хан Сень подумал о том, что Нань Литянь и Малыш-призрак говорили правду насчет того, что Хан Цзинджи был вынужден присоединиться к Кровавому Легиону». «Если ты говоришь, что он был посторонним, то почему у него была реликвия?» Спросив, Хан Сень активировал ауру от сутры Дунсюань, чтобы попытаться найти способ сбежать. В этот момент юноша заметил кошку с девятью жизнями, которая сидела на крыше дворца. Она смотрела на него и размахивала хвостом. Она еще здесь? Хан Сень не ожидал увидеть существо. В этот момент мистер Ли ответил. «Если ты знаешь о реликвии, то ты должен быть наследником кого-то из тринадцати». «Может, ты из семьи Цинь?» «Как ты это узнал?» Хан Сень снова решил притвориться. «Семья Цинь очень давно покинула Кровавый Легион, поэтому это объясняет, почему у тебя может быть только слабая священная кровь». Мистер Ли на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Не могу поверить, что семья Цинь решила вернуться в Легион. Это просто великолепное событие!» Глава 1413. Секрет кровавого легиона «Итак, если это хорошая новость, то зачем нам сражаться? Кровопролитие — это не очень хорошо», — сказал хан Сень. Он продолжал лгать и начал медленно отступать. «Кровь — это все. Мы гордимся нашей кровью и используем ее во время празднования. Если ты наследник семьи Цинь, то твоя жертва будет более ценной». «Когда весь легион будет принадлежать мне, я щедро вознагражу твою семью». Говоря это, мистер Ли приблизился к Хансеню. Юноша не хотел находиться слишком близко к мужчине, поэтому быстро побежал. Он начал приближаться к тому месту, где сидела кошка с девятью жизнями. Его кулон снова начал нагреваться. Теперь Хан Сень понял, что он реагировал на само существо, а не на гроб. Кошка с девятью жизнями могла подавить силу синей крови, также она сидела на гробу и подавляла силу, которая находилась внутри, поэтому Хан Сень нуждался в ней и надеялся, что она поможет изменить ситуацию. Мистер Ли взглянул на Хан Сеня и бросился его преследовать, однако когда он заметил существо, то нахмурился, а затем остановился. Хан Сень был в восторге и старался находиться как можно ближе к кошке. Взгляд мистера Ли был сосредоточен на кошке, которая была неподвижной. Мужчина сказал. «Гроб открыт. Почему ты не ушла? Ты что, думаешь, что я тебя не убью?» Услышав это, кошка пошевелила губами. Казалось, что она начала улыбаться. Затем она неожиданно прыгнула на голову Хан Сеня, А после этого свысока глянула на мистера Ли. Было похоже, что существо насмехается над мужчиной. Когда юноша понял, что кошка не собирается на него нападать, он подумал. О, «Она ненавидит лидера? Что тут вообще происходит?» Мистер Ли взглянул на существо, а затем приблизился к ним. Теперь внимание мужчины было полностью сосредоточено на кошке. Но, к сожалению для юноши, та находилась у него на голове. Поэтому, чтобы его голова осталась на месте, молодому человеку нужно будет уклоняться ото всех ударов. Кулон на груди парня становился все горячее и горячее. Он начал светиться красным, а так как кулон прикасался к коже, то вскоре все тело Хансеня также стало красным. Неожиданно парень ощутил, что у него появилась сила, которая может уничтожить всю вселенную. Хан Сень, не раздумывая, ударил мистера Ли, и тот отлетел. Мужчина отлетел очень далеко, а когда приземлился, то провалился в землю на 10 метров. Из его рта потекла кровь. «У тебя есть реликвия! Кто ты?» Глядя на Хан Сеня, спросил мистер Ли. «Я тебе уже говорил, я наследник Хан Зэнь Благодаря кулону юноша получил силу, которую еще никогда не владел». «А если это правда, то ты должен умереть!» Лицо мистера Ли стало мрачным, и он замахнулся кулаком на Хан Сеня. Юноша ощущал невероятную силу, в которой был полностью уверен, поэтому он не стал даже уклоняться от удара мужчины. Вместо этого он решил отбить приближающийся кулак врага. Мистер Ли ничего не мог сделать с такой силой. Мужчина снова оказался высоко в воздухе. Хан Сень подпрыгнул за ним и приземлился на крышу, на которую тот должен был упасть. После юноша обрушил на мистера Ли множество ударов. Каждый удар был выполнен со скоростью урагана, а сила, которую он вкладывал в удар, была невероятной. Хан Сень еще никогда не ощущал ничего подобного. Мистеру Ли удалось уклониться от первых нескольких ударов, однако следующие уничтожили его защиту. Теперь парень избивал его. Мужчина стал для Хан Сеня подобием боксерской груши, которую парень не переставал избивать. Вскоре тело мистера Ли было покалечено и изуродовано. Алло, алло, алло, алло. Возможность наносить удары с такой силой была захватывающей. Хансейн даже представил себя в роли короля Сецина, избивающего своего врага. Уничтожение одним кулаком вызывало настоящий экстаз. «Бум!» Мистер Ли снова оказался в воздухе, а затем свалился на гроб. Хан Сень собирался приземлиться возле него и добить. Однако мистер Ли, который теперь напоминал мешок с плотью, органами и костями, заикаясь, начал говорить. «Хан разрушил мой легион, а теперь его наследник решил уничтожить мою миссию». «Проклинаю, весь ваш род! Я почти стал богом, а ты посмел со мной такое сделать!» «Богом? Ты собирался стать богом?» Хан Сень был шокирован услышанным. «Ты — наследник Хан Зиньджи! Неужели ты ничего не узнал от своих предшественников? Цель Кровавого Легиона — собрать фракцию божественных членов!» Мистер Ли начал кашлять кровью. Как именно ты собрался стать богом? нахмурившись, спросил хан Сень. Ты должен прорваться сквозь вакуум, и тогда ты сможешь достичь пятого святилища. Тогда ты и станешь богом. Хотя мне неприятно это говорить, но, похоже, у тебя больше шансов на успех, проговорил мистер Ли. А почему хан Цзиньжи не смог этого сделать? спросил юноша. «Для него это было только мечтой. Он, как и я, был слишком слаб для этого», — усмехнувшись, ответил мистер Ли. Юноша собирался убить этого мужчину, но решил, что сначала может задать ему несколько вопросов. «Почему в Кровавом Легионе есть духи? Кто был создателем этой организации?» Мистер Ли вытер кровь, которая текла с уголков губ, а затем спросил. «Ты правда его наследник?» «Мне кажется, что тебе никто ничего не рассказывал». «Это имеет значение?» — спросил юноша. «Думаю, что нет». Мистер Ли сделал паузу, чтобы немного прийти в себя, а затем продолжил. «Кровавый легион был создан благодаря союзу людей и духов. В этом нет никаких сомнений». «И что это значит?» — нахмурился Хан Сень. Мистер Ли улыбнулся и спросил. «Как ты думаешь, откуда мы появились?» У хан Сеня бешено застучало сердце, и он спросил. Создатель Кровавого Легиона был из святилища, затем он перешел в Альянс, как Асура. Мистер Ли покачал головой и ответил. Ты прав, но наполовину. Асура, он был никем, он был мелким, удачливым мужиком, который смог убить раненого бога. Наш создатель был тем, кто смог пройти сквозь вакуум и перейти... В пятое святилище глава 1414 целая история ты хочешь сказать что человечество произошло из святилищ выкрикнул хан сень и ощутил что его голос дрогнул это секрет кровавого легиона который мы никому не раскрываем с момента нашего основания ответил мистер ли что находится «В пятом святилище?» — спросил хан Сень. Его уже шокировало то, что он услышал, но ему хотелось узнать как можно больше. Мужчина покачал головой и ответил. «Мы тоже хотим это узнать. Не знаю, будет ли эта информация общеизвестной или нет, но ты сам можешь стать богом и все выяснить». «Что ты знаешь о хан Цзиньжи? Что с ним случилось?» — спросил юноша. Мистер Ли улыбнулся и ответил. Он просто лжец. Я думал, что он обладает необходимой силой для того, чтобы помочь мне отыскать реликвию. Однако он начал сеять хаос в нашем легионе, затем украл у меня карту и забрал реликвию себе, а потом, судя по всему, он передал ее тебе. Все, что говорил мистер Ли, шокировало Хансеня. Мастер-цыгун Хан, Мастер Хан Зэнь был лжецом, который смог обмануть весь кровавый легион. Хан Сень попытался собрать воедино все то, что он узнал, и попытался составить из этого одну целую историю. Получается, что люди на самом деле были существами, вышедшими из святилища, где был создан Кровавый Легион. Похоже, что все было так, как с Асурой. Существо, которое создало Кровавый Легион, стало богом, а затем ушло в Альянс. В то время как численность людей увеличивалась, Асура создал Шурасов. В самом Альянсе был сформирован еще один Кровавый Легион с другим лидером. Малыш-Призрак был членом Кровавого Легиона, который существовал в святилище, а Мистер Ли был лидером такой же организации, но только в Альянсе. Люди на протяжении очень длительного времени не могли вернуться в святилище, где начиналась их история – Но когда технологии развились до нужного уровня, они смогли создать телепорты и свободно входить и выходить из святилищ. Теперь Хансень подумал о том, что та тень, с которой он разговаривал, могла быть оставлена тем, кто уже стал богом. Вся информация, которую он узнал от мистера Ли, казалась Хан Сенью невероятной, однако он не думал, что она неправдоподобна. Получается, что те люди, с которыми молодой человек встречался ранее, были древними людьми. Теперь ему казалось неудивительным то, что Тень называла юношу своим ребенком. Однако до сих пор Хан Сень не знал, для чего нужна была реликвия мистеру Ли. Возможно, когда он узнал о силе, которую она придает, мужчина решил, что эта реликвия может помочь ему стать богом. Тогда он нанял Хан Цзэнь чтобы тот помог ее отыскать. Однако Хан цзинь обманул весь Кровавый Легион и забрал себе карту. Ранее Хан Сень считал, что его предок честно получил карту, поэтому просил дядю Жука помочь отыскать реликвию и помочь в открытии Двери Жизни. Но юноша начал казаться, что в этом рассказе что-то не так. Он снова обратился к мистеру Ли. Хан Цзиньжи присоединился к Кровавому Легиону до открытия святилищ или после. Мужчина с презрением посмотрел на хан Сеня и ответил: Если бы Хан Зинджи не украл наши исследования, как бы Альянс создал телепорты? Альянсу просто повезло, что у них появилась технология кристаллизаторов. Когда Хан Зинджи находился в седьмой команде, то они якобы рискнули и отправились в святилище но тогда технологии еще не были хорошо налажены, поэтому вполне возможно, что они оказались в пятом святилище Бога. Они могли даже не подозревать, что оказались в таком месте. Хан Сень не знал точно о том, что там произошло, но если верить тому, что юноша смог узнать, та группа людей была обманута существом или божеством, которое называло себя Богом. Возможно, хан Цзиньжи уже что-то знал о святилищах, который хотел попасть. Однако хансень не понимал, почему он не загадал желания. Юноша понимал, что для того, чтобы получить ответы на все вопросы, ему нужно добраться до пятого святилища. Как только он там окажется, все станет понятно. «Это убежище когда-то принадлежало тому лидеру, который уже стал богом?» — спросил Хан Сень у мистера Ли. Мужчина кивнул и ответил с гордостью. «Это убежище... Действительно, когда-то принадлежало лидеру. Только его дети могут получить сюда доступ. Даже если придет бог, у которого не будет никакой связи, то он не сможет оказаться здесь. Какое-то время хан Сень думал над услышанным, но вскоре у него появились еще вопросы. Почему наследники Асуры не могут находиться в святилищах, и почему тот бог, который был ранен, позволил Асуре себя убить в третьем святилище бога? Конечно, Хан Сень не был уверен в том, что ему всегда говорили правду, но из всех кусочков ему удалось сложить такую историю, которая была похожа на правду. «Что это за реликвия?» — спросил Хан Сень и попытался взглянуть на кошку с девятью жизнями, которая до сих пор сидела у него на голове. «Это геноядро, которое принадлежало нашему предку, но я не знаю его имени». Оно было сформировано после того, как тот стал богом. Затем, глазами налитыми кровью, мистер Ли посмотрел на существо и продолжил. «Это существо — хранитель этого убежища. Хотя я не знаю, с каким предком оно связано, но я уверен, что именно так выглядит геноядро». ядро. Хансень хотел еще кое-что спросить, однако мистер Ли странно ему улыбнулся и сказал. «Время истекло». Лицо Хансения изменилось. Юноша понял, что начало происходить, поэтому быстро попытался ударить мужчину. Но до того, как парень смог ударить, гроб окутал яркий свет, крышка сама поднялась. Затем, собрав всю свою силу, мистер Ли запрыгнул внутрь. «Когда я перерожусь, то обязательно стану богом!» — выкрикнул мистер Ли, и крышка гроба закрылась. Хансен тут же попытался отодвинуть эту крышку, однако у него ничего не получилось. «Побереги свои силы. Эта реликвия принадлежит Богу. Если он не захочет, то никто не сможет его открыть». Для Хансена стало большой неожиданностью то, что кошка с девятью жизнями умеет говорить.